Глава 23. Нашествие мертвых душ. Лорен. Я проснулась от того, что футон дрожал, и кто-то выл на ухо. Несколько секунд ушло на то, чтобы понять. Дрожит не футон, а пол вместе со стенами. Да и никто не воет у меня над головой. Это за окном творится черти что. секунду или две я сморгивала сон, когда приподняла рулонную штору, то так и замерла, не в силах поверить, что это не галлюцинация. Развернувшееся перед глазами зрелище заставило сердце замереть в ужасе. По цветам луны огромная воронка появилась в середине сада, словно путь в ад. Из нее вздымали щупальца черного дыма. А из темноты выплывали светящиеся тени. Они скользили над землей, как призраки но с каждым мгновением становилось четче и, честно говоря, я бы отдала многое, чтобы они так и оставались тенями. Существа стонали, скрипели, кряхтели, выли и издавали такие звуки, что мурашки бегали по коже. Всего за несколько секунд я смогла рассмотреть уродливого старика с половиной голого черепа и раздвоенным, как у змеи, языком, старуху со сменожьим телом ниже пояса и женщину в кровавом платье, Последнее не в переносном смысле слова, а в самом, что ни на есть прямом. За ней тянулся алый полупрозрачный шлейф, сияющий в лунном свете. Но спустя мгновение испарялся. Леденящие жилы уродливые существа продолжали выплывать из воронки. Их численность росла, словно бесконечная армия, готовая поглотить все живое на своем пути. И хотя нас разделяло пространство и по меньшей мере стекло, При одном только взгляде на незваных гостей чудился мерзкий запах гнили и разложения. Словно природа содрогалась от близости смерти. Неожиданно старик, тот самый, у которого зияла пустая глазница, вскинул голову и резко посмотрел вверх, прямо на меня. Не успела я понять, что произошло, как он уже взмыл в воздух и завис напротив окна. Жуткий, как сама смерть. «Пусти меня внутрь». Завыло, заскрипело чудовище и протянуло когтистую лапищу. Я отпрянула, машинально отпустив соломенную штору. Стены Харакуна зачарованы. Нежеланных гостей не пропустят. Вспомнились слова Рейдена, и теперь я поняла, насколько, оказывается, гости могут быть нежеланными. Лоренсон, Лоренсон, проснитесь. В дверь забарабанили. Да я и не сплю. Негромко буркнула я, оборачиваясь, но, видимо, этого хватило. Перепуганная бледная Сатоша буквально ввалилась в комнату и безо всяких поклонов, что вообще ей не свойственно. Затараторила. Лоренсон, там внизу лорд всех собирает. На первом этаже. Пожалуйста, поторопитесь. Можете не умываться и не причесываться». «Да какое там? Я лишь ещё одно кимоно схватила и накинула поверх того, в чём спала». Драконье мода на многослойные одежды в кои-то веки сыграла на руку. «Сатоши, подождите меня, что происходит?» «Ох, что происходит, что происходит?» Женщина всплеснула руками и горестно покачала головой. Мертвые души напали. Мало им того безобразия, что пятьдесят лет назад устроили. Вновь отожрались паскуды, вновь стали тяжелыми. «Отожрались?» Ступеньки стремительно замелькали перед глазами. Я и не представляла себе, что пожилая женщина может бегать с такой скоростью. Еле-еле нашу кокку догоняла. Ну, конечно, они же человеческими слабостями питаются. Гневом, завистью, ревностью, страхами, самыми низменными желаниями. Разрослись, как плесень на испорченных продуктах. Их теперь только крылатые господа изничтожить могут. Погодите, но мы же в замке. Нам же сейчас ничто не угрожает. Хракун выдержит до рассвета. Разве с первыми лучами солнца мертвые души не ослабеют? ослабеть то ослабеют. Да и харакун выстоит. Но что будет с людьми? У всех есть обереги на домах, но одно дело, когда одна другая чахлая душонка ночью болтается. А другое дело, когда вот так, нашествие. Мне резко стало стыдно, так как я поняла, что напрочь забыла о деревнях. В этот момент мы как раз спустились в холл первого этажа, где уже собрались остальные. Хмурый и решительный кайта стоял с каким-то дурацким, не то заострённым копьем, не то посохом наперевес. Саяка куталась в тонкое, нежно-персиковое кимоно с кружевной отделкой. И при этом выглядело, как всегда, великолепно. Даже и не скажешь, что ложилась спать. Рейден сидел в инвалидном кресле, полностью одетый. Не просто в штаны, а в кожаную юбку с металлическими пластинами. Один в один такую же носили котель и алсандер. Верх одежды представляла свободная накидка со множеством складок и жилет. А на предплечьях я заметила наручные доспехи. Не то плотная кожа, не то нечто похожее. На коленях у него поблескивала изогнутая катана, та самая, которую он забрал себе накануне. «А я говорю, что не отпущу вас одного, лорд!» — непривычно рычал уборщик на хозяина замка. «Кейт, я уже тебе объяснил несколько раз», — сквозь зубы произнес Рейден. Это напитавшиеся мертвые души. Твое оружие их не возьмет. Ты ничем мне не поможешь, только помешаешь. Тогда дайте мне то оружие, которым я смогу их убить. Да не в этом дело, Кайта. Ты не сможешь их вспороть. У тебя не получится, они слишком тяжелые. Значит, вы никуда не пойдете, мой господин. Нет, это значит, что ты останешься здесь и приглядишь за всеми. Хи. «За мной приглядывать не надо, но я не могу не согласиться с твоим слугой, Рэй. Внутрь Харакуна никто не попадет, А значит, мы спокойно можем отправиться спать», — влезла в перепалку Саяка. «К утру все равно кто-нибудь прилетит». «Почему кто-то прилетит?» — уточнила я. Все разом обернулись, драконица поморщилась, но, видимо, ситуация и вправду была из ряда вон, потому что она снизошла до ответа. «Но не все же драконы на огненном архипелаге слепые. А к утру кто-нибудь точно заметит, что они целую червоточину пропустили». Она пожала плечами. «Червоточину?» На меня посмотрели как на идиотку. «А как, по-твоему, мертвые души массовый приход спланировали? Вон, одна в нашем саду у кустов жасмина». «А, она про воронку с черными щупальцами. Тогда понятно». Покорежила, с какой уверенностью Саяка произнесла в нашем саду. Но Рэй поправлять не стала, а я и подавно решила, что их отношения меня больше не волнуют. После того, как весь этот ужас закончится, я непременно уйду отсюда. Значит, так, Кайта, ты остаешься здесь за главного. Ворвался голос Рэя в мои размышления. Да, мы не волнуйтесь, все будет хорошо. Это уже мне драконица и кокку». Я всего лишь отвлеку их, чтобы не расползались по окрестностям и не направились в ближайшие деревни. Как сказала Саяка, надо дождаться утра. С первыми лучами солнца и мёртвые душа ослабнут, и к нам обязательно прилетит кто-нибудь на подмогу. Сердце сжалось в дурном предчувствии, колючим ёжиком забилось где-то в горле. Здесь, где мы стояли, не было видно, что творится за стенами замка но слышались утробные завывания и преследовал гнилостный запах, который, казалось бы, не должен был проникать внутрь здания. «Рэй!» — я бросилась к дракону, но он остановил меня взглядом. «Лоран, все будет хорошо». Он улыбнулся мне одними губами, а затем резко развернул кресло. «Потом поговорим, сейчас не время. Кэйта, пойдем. придержишь дверь и запрешь за мной». Я так и замерла, не в силах поверить, что мой любимый мужчина сейчас отправляется на бой с потусторонними тварями. Да, Лорен Валерия по сравнению с ними была ангелочком. Подумаешь, голова рядом с ней разболелась. Да и не факт, что это она из меня что-то там тянула, а не то, что я усиленно вспоминала прошлую жизнь. Из кухни видно сад. Сатоша потянула меня за рукав, а я словно очнулась от тяжелого сна. Точно, окно на кухне, я буду все видеть. Ни секунды больше не я рванула в нужное помещение. К тому моменту, когда получилось добраться до нужного окна и подтянуть за шнурок соломенную рулонную штору, в саду уже разыгралась настоящая бойня. Светящиеся уродливые тени бросались на Рея. Это был очень странный бой. Одна, другая, третья. Всякий раз Рэй поднимал меч и разрубал их пополам еще на подлете. Некоторые после этого растворялись бесследно. Совсем как Лорен Валерия а некоторые вновь собирались в сгустки за спиной мужчины, постепенно обретали прежнюю форму. Хоть при этом становились и более прозрачными, а затем снова кидались на воина. В такие моменты Рэй умудрялся одной рукой ловко трогать колеса и вовремя разворачивать кресло, как будто он видел все, что происходит за спиной. Мне лишь оставалось даваться диву, как двигался и боролся Рэй, хотя я никогда бы не подумала, что параплегик вообще способен на такие движения. Особенно сильно удивило то, что ни одна из теней не нападала с оружием и не пыталась опрокинуть коляску. Хотя, на мой взгляд, это было бы логично. Видимо, я сказала это вслух, потому что Сатоша, подошедшая к этому моменту в кухню, ответила: Это же магические твари. Они и нападают магически. Им не нужно оружие, чтобы ударить, они тянут силы напрямую. О! выдохнула я, всматриваясь в лицо Рэя. Капли пота блестели на лбу и висках. Но он сражался так, что меч пускал многочисленные блики от каждого взмаха. А почему он не долгает это сражаться вместе с ним? Потому что человек не удержит оружие против столь сильных мертвых душ. Да тут уже даже не оружием надо, а просто испепелить драконьим пламенем и дело с концом. Рейден неправильно сражается. Что, Саяка тоже здесь? Я оглянулась и с удивлением обнаружила драконицу, поджимающую пухлые губы и осуждающую смотрящую на Рэя. «Он не может обернуться, у него проблемы с оборотом. Но ты же можешь помочь?» Сатоша притихла. А Саяка с изумлением перевела взгляд на меня, как будто я сказала полнейшую глупость. «Могу, конечно, но не буду». Она нервно дернула плечом. «Вот еще. Я не боевая драконица, в битвах не участвую». Да и мой жар не такой. Он тягучий и плотный. Я из рода вулканических драконов, а все акрийские огненные. И тут до меня дошло. Все акрийские. Как я сразу не подумала об Алсандере. Я зажмурилась, сосредоточилась в мыслях на втором принце, старательно воспроизводя его лицо в памяти. Покрутила кольцо на пальце. Это оказалось совсем несложно, ведь он был так похож на Рэ. Только глаза холоднее, да изгиб губ жестче. Для надежности я даже сняла и надела заново украшение несколько раз. Интересно помогло. У меня получилось его вызвать. Когда я распахнула глаза, поймала понимающий хмык все той же Саяки. К счастью, никак пояснять его она не стала. А потому я вновь уставилась на неравный бой за окном. Огромная уродливая тварь с конечностями, больше напоминающими клешни, бросилась на Рэя. Тот взмахнул мечом и разрубил светящийся сгусток на две половины. Сразу за этой тварью на дракона напала другая, что удивительно достаточно красивая женщина. У нее лишь подозрительно поблескивали клыки под верхней губой, а в остальном практически человек. Рейден отрубил ее голову одним взмахом, и она с яркой вспышкой рассеялась в воздухе. Зато предыдущая мертвая душа с деформированными руками к этому моменту вновь собралась в едино. Готовую к борьбе тень. Рей мастерски владел мечом. Дарующее освобождение казалось был продолжением его воли. С такой легкостью подчинялся воле дракона и рассекал воздух. Уж я это точно могла оценить. Стоило только вспомнить, как мне тяжело давалось порезать огурцы этой штуковиной. Рей двигался с ловкостью и элегантностью танцора, отбрасывая атаки твари, нанося смертоносные удары и защищаясь от нападений. Глядя на него, на некоторое время я даже позабыла, что у него не работают ноги. Настолько красиво и быстро перемещался Рэй. Я видела лишь его упорство, решимость и колоссальную внутреннюю силу. Не знаю, сколько времени прошло, но я смотрела, как загипнотизированный на Рейдена. И в какой-то момент стало отчетливо ясно, что его движения замедляются. Два или три раза он перекидывал катану из правой руки в левую и обратно, чтобы разгрузить мышцы. Один раз, не успевая отбить атаку, подставил призрачным клыкам предплечье с наручем и поморщился от боли. В следующую секунду мужчина взмахнул стальным клинком и вспорол брюхо чудовищу. Вот только я четко видела, как пот уже покрывает весь лоб и шею Рея. «Алсандер, где же ты, ящерица самоуверенная, когда ты так нужен здесь?» Мысленно взвыла я и была крайне удивлена гулким, словно пробивающимся через свист, ответом. «Лечу» держись скоро буду хотелось высказаться что держусь тут не я а рейден но как обращаться с этим кольцом связи я так и не поняла он устает внезапно сказала очевидная саяка и даже дернулась в сторону двери ну так помоги сказала же не могу смерти Рейю драконицы явно не желала но и рисковать своей жизнью не хотела я мысленно выругалась Если бы у меня был хоть крошечный шанс помочь Рейдену, я бы бросилась в сад, не раздумывая. Мысли кружились, как листья в вихре. Руки дрожали от волнения так, будто это я держала катану, а не Рейден. Как же ему помочь? Как? Взгляд упал на плиту, я уточнила. А огонь обычный может помочь? Саяка закатила глаза. Нет, разумеется, нужен драконий. Но у тебя же он есть. Я не пойду туда и точка. Отрезала Саяка, глядя в глаза. Еще изуродуют, изуродует, как его. Зачем мне такая жизнь?» Я вновь перевела взгляд за окно. Нервы натянулись, как струны. Из воронки выступило сразу восемь теней. Да, они были полупрозрачными, не очень четкими. Да и небо к этому моменту посветлело, что означало, что твари уже находятся далеко не на пике своих сил. Но их было восемь. Рэй держался из последних сил. Точнее. Уже не держался. Пот струился по нему ручьем, губы потрескались. Из приоткрытого рта вырывалось тяжелое рваное дыхание. Кожа побледнела и посерела, и напоминала скорее пергамент. Катана выпала из рук Рея на землю около его ног. «Его надо завести обратно!» — воскликнула я, понимая, что мы упустили нужный момент. Сатоша что-то согласно ответила, но, к сожалению, счет шел не на минуту, а на секунду. Прямо на наших глазах тени выстроились полукругом и принялись обступать Рея. Тогда мужчина неожиданно бросил взгляд на замок. Будто точно знал, где я нахожусь. Глубоко вздохнул и что-то прошептал. Миг-другой, и на месте Рея оказался огромный и сине черный дракон. Разумеется, я сразу узнала ту самую морду, которая приняла меня в жертву в деревне опавших цветов. Тогда у меня слезились глаза, и рассмотреть Рэй не получалось, а сейчас он выглядел восхитительно. Тело дракона покрывали толстые чешуйки, мерцающие в отблесках мертвых душ, словно драгоценный оникс. Голова его второй ипостаси была украшена двумя парами массивных рогов. Те, что поменьше, воинственно росли вверх, словно шипы, а более длинные гладкой волной изгибались в направлении затылка. Гибкая и грациозная шея дракона плавно перетекала в мощное тело, а из крупных ноздрей вырывались рваные облака густого пара, больше походящего на дым от костра. Несмотря на то, что я очень волновалась, Рэя, сердце все равно встрепенулось в восторге, приведя огромного дракона. А в следующую секунду гигантские крылья, словно чернильная ночь, коконом накрыли подходящих теней. Сразу все восемь. И дракон дыхнул пламенем внутрь ловушки. Лорд чернильных небес, Рейден Акрейский, Рей сражался, но силы медленно и неуклонно покидали его. Мертвые души, как и 54, хотя нет, уже 55 лет назад. Напали в самый темный час перед рассветом. На большую землю около Харакона в этот раз выпала лишь одна червоточина. Очевидно, мертвые решили сосредоточить силы на огненном архипелаге. Но ей этой единственной воронки Рейдену было выше размаха крыльев. Даже несмотря на то, что последние полгода Рей стал чувствовать себя значительно лучше, и у него вдруг начали восстанавливаться магические каналы, он понимал, человеческих сил на всех чудовищ не хватит. А если он отступит, твари быстро разбегутся по людским деревням и хлынут дальше, вглубь большой земли. Руки дрожали от переутомления, собственный пот то и дело попадало в глаза. Рей смаргивал или украдкой вытирал его, а в какой-то момент даже отбился наручем от взбеленившейся души. Силы утекали, как вода в клипсидре. Незаметно, но очень быстро. Рейден понимал, что на огненном архипелаге наверняка сейчас ситуация не лучше, а потому даже если Лорен позвала его братом, тот не успеет прилететь. Также лорд Чернильных Небес понимал и другое. Настроенная на хозяина Катана уже плохо слушается в дрожащих руках. Она в любой момент может отказаться сражать противников. Разрезать-то душа она будет продолжать, но вот отправлять их за грань на перерождение — вряд ли. Рэй принял для себя решение. Если уж он умрет, то с пользой. Он в последний раз посмотрел на Харакун, в то место, где, как ему казалось, должна находиться Лорен. «Пускай такие люди, как ты, будут жить», — пробормотал он, думая о девушке из последних сил. И, ступая одной ногой за грани, вернулся драконом. Дальше были секунды на то, чтобы уничтожить противника. Не думая долго, Рейд для надежности накрыл их крыльями, создавая ловушку. А также саму червоточину. И выдохнул весь жар, на который был способен.